Глава одиннадцатая Напившись воды, Янь Линь открыла глаза, посмотрела на меня и спросила, «А где Дэшен?» Я пожал плечами и ответил, «Я не знаю, у тебя хотел спросить, где Дэшен и почему он не защищает тебя?» И, повернувшись к змее, спросил уже у нее, «А ты знаешь, где Дэшен?» Змея некоторое время смотрела на меня, но потом покачала головой, мол, нет, не знаю. Янь-Линь тоже посмотрела на змею. Я ожидал чего угодно, от испуга до узнавания, потому что змея была явно демоническим животным и, скорее всего, многоуровневым, только почему-то не разговаривала. А я уже привык, что высокоуровневые звери разговаривают. Но Янь Линь просто скользнула взглядом по змее, как по пустому месту, и снова посмотрела на меня. «Мне нужен Дэ Шэн», сообщила она мне. «Когда я пришел, его тут не было», — ответил я. И тут Янь Линь увидела дырку в крыше. Вообще тут, в гостинице, интересно крыша была устроена, никаких потолков, балки, стропила, и на них уже перекрытие черепицей. Так-то в дождь тут должно быть прикольно, медитативно. Но вот от разных ниндзя, бегающих по крышам, никакой защиты. И это самые дорогие комнаты в гостинице. Хотя, с другой стороны, и жильцам ничего не стоит уйти незамеченными, и также незамеченными вернуться обратно. Дэшен ведь куда-то ушел. Правда, не факт, что по крыше. Ведь я сам слышал, когда черепица была сломана. И сделал это, скорее всего, тот самый ниндзя. Янь Линь ткнула пальцем в сторону дырки и спросила. «Это что?» Я немного психанул. «Это один местный боец Теневого фронта проделал себе индивидуальный вход». «Вообще непонятно, почему я должен отвечать на все эти вопросы. Я уже привык, что Дэшен защищает Янь Линь и никого к ней не подпускает, в том числе и с разговорами. Сам отвечает на все вопросы, включая и те, которые задавали Янь Линь. И с недоумением посмотрела на меня. «Это ты боец теневого фронта?» — спросила она. «Нет, конечно. Он уже сбежал. Через эту же дырку. А я к девушкам вхожу только в двери», — заявил я. И сначала она, а потом и я, вслед за ее расширившимися глазами, посмотрели на входную дверь. Дверь, которую я вынес. «Я спешил к тебе на помощь», — пожал я плечами. Янь Линь ничего не ответила, продолжила осматривать разгромленную и слегка обгоревшую комнату. В этот момент в дверях появились Варвара Степановна, Ростислав Петрович и Аристарх Петрович. — Володя, что вы тут делаете? — очень недружелюбно, — спросила Синявская. Я даже в первый момент не понял ее недружелюбие. — А вы как думаете? — спросил я. А сам подумал, что Валентина Демьяновича почему-то нет с его медсестричками. Ведь раз его артефакт не сработал, а ниндзя узнала янь то Валентин Демьянович должен узнать об этом. Но вот рядом не было ни его самого, ни его медсестричек. Ни он, ни они не пришли на шум. «Я думаю, что вы видите себя очень некрасиво по отношению к Полине», ответила Синявская и показала взглядом на Яньлинь. «Только сейчас до меня дошло, что ее одежда не в порядке». Мало того, что объятия змеи прочности ткани не добавили, так еще и огонь кое-где достал. И теперь Янь Линь сверкала обнаженным плечом и прорехой на боку. А я и не заметил этого. Не до того мне было. Сказать, что я психанул на слова Синявской, это ничего не сказать. — Тут был бой, если вы не заметили, — отрезал я. Синявская смутилась и проговорила. — Извините. А преподаватель плетений и адвокат тем временем уже прошли в комнату и рассматривали дыру в крыше и выбитые двери. И другие следы боя. Обгорелые пятна на полу, поломанную мебель, и разорванную ширму. На змею, как ни странно, никто не обращал никакого внимания. И этот факт удивил меня больше всего. «Они тебя что, не видят, что ли?» — спросил я у демонической рептилии. Змея по своему обыкновению подумала немного... и покачала головой, мол, нет, не видит. «А она?» — спросил я, указав на Янь-Линь. «Она видит?» Просто я вспомнил, как Янь-Линь скользнула взглядом по рептилии. Змея снова покачала головой. «Очень интересно», — пробормотал я. «Ниндзя ее видел. Я тоже. Почему же остальные нет?» «И объяснить некому. А сама змея может отвечать лишь на те вопросы, которые подразумевают ответ либо «да», либо «нет». С другой стороны, действительно ли ниндзя видел змею? Он ведь кидал свои огненные шары в Янь-Линь. «С кем это вы разговариваете?» — спросила Синявская. «Тихо, сам с собой я веду беседу», — процитировал ей песню, которую она никогда не слышала и задумался. «Почему так? Почему они не видят, а я вижу? Если предположить, что это связано с тем, что я вижу ядро у Янь-Линь, то и она должна была видеть змею, но она не видит. Вообще какая-то мутная ситуация». Только что была драка, а теперь какие-то глупые вопросы и разговоры, совершенно не относящиеся к делу. Осинявская тем временем задала очередной вопрос. «Где Дэшен?» И этот вопрос стал последней каплей. «Я понятия не имею, где Дэшен», — сорвался я. «Я не знаю, почему он не защитил Янь-Линь, когда на нее напали. Я не знаю, кто на нее напал. Я был рядом с комнатой, когда услышал грохот, а потом ее крик». и я не знаю, почему не сработали артефакты Валентина Демьяновича. Мое упоминание нашего доктора сработало, как переключатель. — А где Валентин Демьянович? — спросила Синявская. Я лишь усмехнулся. Аристарх Петрович тут же сказал. — Пойду позову его, пусть осмотрят девушку. Не успел он выйти из комнаты, как Янь Линь, натянув одеяло, испуганно замотала головой. — Не надо меня осматривать. Я понимал ее, но в сложившейся ситуации, если бы я встал на ее защиту, то пришлось бы объясняться. И я выбрал из двух зол меньшее, так можно будет надеяться, что Валентин Демьянович не скажет. А чем меньше людей знает? Но, подумав еще немного, я переменил решение и сказал. «Варвара Степановна, Ростислав Петрович, нам нужно поговорить. Видимо, я был очень серьезен, потому что оба оставили свои дела и повернулись ко мне». Я посмотрел на Янь Линь и сказал сначала ей «Извини, но я надеюсь, что это защитит тебя». Потом уже, обращаясь к преподавателям, сообщил «Янь Линь – необычная девушка, она демонический зверь, ставший человеком». В комнате повисло молчание. Вот такими молчаливыми нас и застал адвокат ее светлости, великой княгини. «Нашего доктора и его помощниц нет в номере», – с порога сообщил он и остановился на полпути. «Что случилось, пока я ходил за доктором?» — спросил он изменившимся голосом. Но Синявская его как будто не услышала. «Володя, вы уверены?» — спросила она у меня. Я ответил. «Да». «В чем дело?» — озабоченно спросил Аристарх Петрович. «У нас серьезные проблемы», — ответила ему Синявская. И я закрыл с собой Ян линь готовый драться за нее. Но Синявская махнула на меня рукой. «Не глупите, Володя. Никто ее обижать не собирается». Может, все-таки поделитесь со мной проблемами, напомнила себе адвокат, и Синявская поделилась. Девочка высокоуровневый магический зверь, ставший человеком. Адвокат присвистнул, сразу став серьезным. Действительно, проблема, и, повернувшись ко мне, добавил Надо было сразу сказать, и тогда вот этого всего не произошло бы. Как бы я сказал, возмутился я. Я же думал, ну что, все охотятся. Последние слова я уже промямлил. Синявская вздохнула и ответила, «Не все такие, как Казинцев. Есть и нормальные люди, которые бережно относятся к таким редким созданиям». Я, конечно же, сразу поверил Синявской, но от Ян -Линь не отошел. И тут в дверях появился Дэшен. Он буквально влетел в комнату и, увидев нас, стоящих рядом с кроватью, на которой полулежала Ян Линь, с рычанием кинулся на ближайшего к нему адвоката. Причем не просто кинулся, а с мечом в руках. Аристарх Петрович едва успел отскочить в сторону, но Дэшен, отшвырнув адвоката, напал на Синявскую, которая была ближе к янь -Линь. Я в последний момент успел выхватить меч из ремня артефакта и отбить его атаку, иначе Варвара Степановна не пережила бы ее. «Остановись, Шен — Остановись, дэшен, заорал я. — никто не угрожает! Мы с ним успели обменяться несколькими ударами, прежде чем он опустил меч. — Мы не причинили Янь-Линь вреда, — повторил я. Спроси у нее сам». Янь Ли испуганно сидела на кровати и во все глаза смотрела на происходящее. Дэшен подошел к ней и заботливо обнял. «С тобой все в порядке?» спросил он. «Где ты был?» заплакала она. «Зачем оставил меня? Я так испугалась». «Мне нужно было уйти», ответил Дэшен. «Я не оставил тебя одну, я дал тебе защитника». «Так это твоя змея?» спросил я. «Ты ее видел?» удивился Дэшен. «Но как? Это же невозможно!» «Я до сих пор ее вижу», — ответил я и кивнул в сторону змеи. Дэшен повернулся к змее и протянул к ней руку. Она молча скользнула к нему и вдруг исчезла, превратившись в неприметное колечко на пальце. «Что за змея?» — спросила Варвара Степановна, оглядываясь по сторонам. «Защитный артефакт», — с неохотой ответил Дэшен. «Я уже отозвал ее. Это дух-защитник». «Тогда понятно, почему ее никто не видел», — пробормотал я. «Но непонятно, почему видел ты», — с некоторой враждебностью ответил Дэшен и тут же увидел дырку в потолке. Глаза его округлились, а лицо вытянулось. «Да», — подтвердил я, — «на Янь Линь напали. Змея защитила ее в первый момент, а потом подоспел я». «Спасибо», — проговорил Дэшен. «Но враждебность из его голоса так и не исчезла». «А куда ты ходил?» снова спросила Янь Линь. Потом остановил ее Дэшен. «Сейчас!» жестко прервала его Синявская и, останавливая жестом вскинувшегося парня, добавила. «Мы знаем вашу тайну и не намерены вредить вам, но сейчас вы члены нашей команды, и мы несем за вас ответственность, поэтому расскажите нам, что вы хотели предпринять и куда уходили». Дэшен обвел нас недоверчивым взглядом. «Мы действительно хотим помочь», добавил адвокат. но если мы не будем знать ваших планов, то нам трудно будет защитить вас. Например, если бы мы знали, что вы хотите уйти, то позаботились бы о дополнительной защите». «Вы точно не убьете ее?» — спросил Дэшен. «Не все люди — убийцы», — ответил ему Ростислав Петрович. Адвокат добавил, «Вы, конечно, можете уйти из нашей группы и действовать самостоятельно, а можете остаться и принять нашу помощь. Что выберете?» Я слушал его и сам не знал, что выбрал бы на месте Ян-Линь и Дашена. Дашен некоторое время переводил взгляд с одного на другого, словно бы решаясь, но, глянув на ян выдохнул. «Я не знаю, зачем вам дополнительные проблемы, и не понимаю, почему вы такие добрые к нам». «Все очень просто», — ответил я. «Я считаю, что это неправильно — убивать ради возвышения. Не стоит оно того». «И ты готов отказаться от силы?» не поверил Дашен. «К силе ведет много путей», — ответил я. «Мой путь лежит через тренировки, а не через убийства». Сказал и вспомнил, сколько народу я уже успел положить в этом мире. Вспомнил тех, у кого мой дар высосал черную ци. «Это другое», — остановил я поднявшуюся было голову совесть. «Это совсем другое».